Встречащийся навстречу Земле гигантский астероид. Испепеляющие вспышки на Солнце. Космический мусор с ядерными отходами. Благодаря фантастическим фильмам и книгам о враждебности космоса знает каждый землянин. Причин и сценариев Армагеддона не счесть. Их последствия катастрофичны. Кромешная тьма, непроницаемые столпы пыли и огня, гибель всего живого. Насколько эти угрозы реальны? Ответить на данный вопрос астрофизики Земли пытаются уже несколько столетий. И часто приходят к выводу, что опасности Вселенной настолько непредсказуемы, что могут случиться в любую минуту. Здесь это угроза всей Земле. Вот Это проблема. Будущее Земли представляется им в самых мрачных тонах. Любой город, скажем, такой, как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва, при падении такого тела в центр города будет стеркнуть с лица Земли. Но есть и другое мнение. Земляне могут спать спокойно. Космический Армагеддон – всего лишь страшилка Голливуда. А надвигающаяся вселенская угроза – не больше, чем глобальное надувательство. Да ничего не случилось, как видите, выжила Земля, все в порядке. Если опасаться действительно нечего, и Вселенная безобидна и тиха, как объяснить, что все государства мира тратят на исследования космоса баснословный бюджет? Возможно, опасность есть. От нас просто скрывают правду, чтобы не вызывать панику. Или угрозы сильно преувеличены, и человечество может успокоиться и дрожать от страха только при просмотре очередного голливудского апокалипсиса? Попробуем найти ответ на этот вопрос. Представьте день, когда на землю опустилась беспросветная тьма. Электроприборы вышли из строя. В водопровода перестала поступать питьевая вода. Отключились бензоколонки, остановились лифты. Прервалась радиосвязь. А ведь это уже однажды случилось. 12 марта 1989 самую большую провинцию Канады, Квебек, внезапно окутал мрак. Из строя вышли генераторы, и 6 миллионов человек остались без света и тепла. Охваченные мистическим ужасом, люди не сразу поверили, что истинной причиной неведомого стало Солнце. Мощная вспышка направила поток заряженных частиц к Земле и вызвала невиданную магнитную бурю. Этот заряд привел к тому, что в ионосфере развелись мощнейшие токи. Борис Шустов, директор Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук. Убежден, что космические угрозы человечество недооценивает. Быстропеременные токи, которые, в свою очередь, навели такие мощные токи в длинных, В сетях, это в линиях электропередач на Земле, в десятки ампер, там до сотни ампер доходили токи, что энергоснабжение провинции Кребек, основной провинции Канады, было вырублено почти на сутки. Так звезда продемонстрировала человеку, насколько сильно ее влияние. Тогда мощная солнечная вспышка застала Землю врасплох. На чьей стороне силы окажутся в следующий раз? Саянские горы. Высота 2000 метров над уровнем моря. Саянская астрофизическая обсерватория. Здесь находится самый мощный солнечный телескоп России. Миссия астрономов – наблюдать за космической погодой и предсказывать солнечные вспышки. Солнечные вспышки уникальны по своей мощности выделения энергии. Их продолжительность – не больше нескольких минут. При этом количество высвобождаемой энергии может достигать биллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте. Невероятный заряд плазмы может обесточить всё — от остров до электростанций. Энергичные частицы они пробивают любую разумную защиту на космическом корабле и могут просто попадать. В микросхемы. А микросхемы сейчас, ну, стремятся, скажем, к размеру 9 нанометров. Анатолий Нусинов, заведующий лабораторией солнечно-земных связей Института прикладной геофизики, доктор физико-математических наук. Самой серьёзной космической опасностью считает выбросы солнечного вещества. 9 нанометров, уже такого, это, в общем-то, рентгеновское излучение. Вот такого размера элементы микросхем. И если по ней по нечаянности стукнет какая-нибудь энергичная частица, то она может либо вывести из строя, либо привести к сбою. Электронику, вышедшую из строя, человек в силах восстановить. Вернуть жизнь – нет. А ведь известно, что солнечные вспышки провоцируют такую острую сердечно-сосудистую патологию, как инфаркт миокарда и инсульт – главные причины смертности на планете. Ещё врачеватели древности замечали, во время активного солнца чаще начинаются преждевременные роды, увеличивается число несчастных случаев и суицидов. Появляется заторможенность реакции, вырастает вероятность неверных решений. Тому, что раньше казалось мистическим, нашла объяснение современная медицина. Известный врач, профессор Юрий Гурфинкель, провёл уникальный эксперимент. Как только поступало сообщение о близящейся магнитной буре, метеочувствительных пациентов он переводил в особую палату. Мы сделали такую комнату с постоянными, постоянной системой экранирования, которая ослабляла магнитные бури в 4,5-5 раз. Юрий Гурфинкель. Руководитель отделения метеопатологии ЦКБ номер 1 РЖД. Доктор медицинских наук уверен, что солнечные бури для людей со слабым здоровьем смертельны. У нас здесь было 30 пациентов. И в период магнитной бури, они, по сути говоря, существенно их самочувствие отличалось от того, что было, когда они были вне экрана. Увидеть, что происходит в организме человека во время солнечного шторма, нам поможет капилляроскоп. Этот прибор позволяет наблюдать состояние мельчайших сосудов – капилляров. Именно через их стенки происходит обмен веществ между кровью и тканями. Вот так выглядят сосуды в нормальном состоянии. Клетки крови – эритроциты – перемещаются по капиллярам со скоростью 700 микрон в секунду. А вот так ведут себя капилляры во время солнечных бурь. Сосуды расширяются. Ток крови опасно замедляется. Кровяные тельца слипаются и образуют тромбы. Как следствие, ткани организма перестают в достаточном количестве получать кислород и питательные вещества. Дело в том, что кровь обладает магнитным моментом. Кровь содержит молекулы железа. И вот эти молекулы железа позволяют крови в определенных условиях приобретать магнитные свойства. И тогда... Вот форменные элементы крови соединяются в некий конгломерат, который потом может быть причиной тромбы. Профессор Гурфинкель в своих экспериментах не остановился. Перед нами установка под названием АРФА. Если на ее струну подать электрический ток, то внутри замкнутой цепи можно создать магнитное поле, имитирующее солнечную бурю. Вывод, к которому пришел Юрий Гурфинкель, оказался ошеломительным. На солнечные вспышки человек реагирует так же, как на любой стресс – полной мобилизацией организма. Если Солнце может вызвать стресс у одного человека, то у большого числа людей – помрачение рассудка и массовый психоз. К такому выводу еще в начале 20 века пришел биофизик Александр Чижевский. Ученый сопоставил пики 11 летнего цикла солнечной активности с волнениями в обществе. Вывод Чижевского поразил. Чем активнее ведет себя звезда, чем больше на ней вспышек и пятен, тем чаще случаются экономические кризисы и революции. Тем больше смертей на нашей планете. Так было в 1905, 1917-1938. Поведем собственный анализ. Сравним всплески солнечной активности с событиями, которые знаменитый биофизик не застал, но которые произошли на нашей памяти. Пик 22-го солнечного цикла пришелся на падение социализма в Восточной Европе. Войны в Ираке, Абхазии и Южной Осетии. Максимум 23-го цикла. Начало 2000-х. Революция рос в Грузии, оранжевая революция на Украине. Связь между самыми различными проявлениями солнечной активности и самыми различными явлениями в биологической среде существует. Но механизм в общем неясен. И все же даже последователи Александра Чижевского не берутся делать прогнозы. Ведь даже в 17 веке, на который пришлось падение активности Солнца и малоледниковый период, Ритм истории не прекратился. Очередной всплеск солнечной активности ожидают уже в 2013 году. Впрочем, ждать серьезного звездного шторма, по прогнозам ученых, не приходится. В нынешней фазе процессы на Солнце протекают достаточно спокойно. Иначе говоря, звезда впала в спячку и проснется еще не скоро. Пока коллеги изучают звезды, астрономы в Звениграде исследуют гораздо более близкое пространство. В этой обсерватории дозор несут регулировщики космического движения. Основная задача космического ГИБДД точно такая же, как у земного – обеспечивать безопасность. За полвека своего пребывания в космосе человек оставил во Вселенной целое облако металлолома. По оценкам, вокруг Земли сегодня вращается 700 тысяч фрагментов техногенного хлама. И их количество неуклонно растет. Спутник, переставший быть активным, становится космическим мусором. Лидия Рыхлова, заведующая отделом космической астрометрии Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук, считает космический мусор главной угрозой для планеты. На высокие орбиты типа гео-стационарных его выводят три, по крайней мере, ступени ракеты еще дополнительный разгонный блок, который выполнив свою задачу, тоже становится космическим мусором. Бывают произвольные и непроизвольные взрывы космических объектов, и все это тоже приводит к засорению космического пространства. Как правило, огласке придаются только крупные катастрофы, как, например, это было в феврале 2009 года, когда над Таймыром столкнулись два спутника действующий американский спутник связи «Иридиум» и отработавший российский космос. Или как это произошло в 2007-м, когда Китай, испытывая баллистическую ракету, сбил собственный метеоспутник. На самом же деле, аварии в космосе происходят ежеминутно. Количество космического мусора уменьшаться не будет. Наиль Бахтигараев, старший научный сотрудник Института Астрономии РАН, кандидат физико-математических наук. Убежден, из всех существующих угроз из космоса, самое реальное – космический мусор. Вот сегодня столкнулись там два спутника, образовалось тысячи обломков. Завтра эти тысяча, еще с тысячей обломками. Послезавтра стало миллион таких. На низких орбитах звездные отходы сгорают в атмосфере или падают на Землю. Но что делать со свалкой, которая находится выше? На высоте в 1000 километров мусор вращается сотни лет. На геостационарных орбитах он хранится вечно. Если интенсивность запусков останется прежней, то как вот оптимисты говорят, лет через 30, а. Пессимисты говорят, лет через 15-20 космическая, околоземная космическая деятельность будет уже практически невозможна. Когда в Саяны опускаются сумерки, на высоте 2000 метров расчехляют телескопы. Город для ночного дозора астрономы выбрали не случайно. Чем выше к звездам, тем меньше атмосфера рассеивает свет и искажает изображение приборов. В Саянской обсерватории исследуют не только Солнце. Здесь идут охоту за небесными телами, сближающимися с Землей. Наименее изученные из них — астероиды. За 200 лет, с момента открытия первого астероида по имени Церера, астрономам удалось отыскать в Солнечной системе 500 тысяч небесных камней. Тысячи из них готовы пересечь орбиту Земли. Причем некоторые подлететь ближе, чем геостационарные спутники. Полученную информацию телохранители планеты анализируют и заносят в общемировую базу данных, доступную в любой обсерватории Земли. Только так можно противостоять возможной глобальной катастрофе. Приближающаяся опасность, заметная в одной точке планеты, может быть абсолютно невидима в другой. Особенно опасны те объекты, которые могут прийти со стороны Солнца. Александр Девяткин, заведующий лабораторией наблюдательной астрономии главной астрономической обсерватории РАН, кандидат физико-математических наук. Главной опасностью для планеты считает астероиды, сближающиеся с Землей. Днем светит солнце, и э, наша аппаратура, начиная, она слепнет, потому что фон неба огромный, и мы не можем э, на этом фоне обнаружить слабые объекты. То есть мы можем обнаружить объект, наверное, тогда, когда либо радиолокационными методами либо на орбите где-нибудь Луны. Это будет уже поздно. Поздно означает, что у человечества просто не останется времени на то, чтобы отреагировать и оказать сопротивление. Астероид 2008-DC был обнаружен за 20 часов до того, как сгорел в атмосфере над Суданом. Астероид 2009-DD за три дня до минимального сближения с Землей. Усерб который может принести такое событие. Мы не знаем, когда она наступит. Павел Папушев, заведующий лабораторией Института солнечно-земной физики РАН, кандидат физико-математических наук. Своей главной научной миссией считает обнаружение ранее незафиксированных небесных тел. В них видит основной опасность. Мы же не знаем, когда там произойдет землетрясение, да? Вот. Они просто чаще происходят землетрясения, но в разных, в разных местах, да. А здесь это угроза всей Земле. Вот это проблема. То, что может произойти, если столкнутся два небесных тела, человечество знает не только в теории. В июле 1994-го комета Шумей-Киролеви врезалась в атмосферу Юпитера. И этот удар был в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле. Можно сказать, что Юпитер в данном случае спас Землю. От удара. Она шла в центр Солнечной системы, мало ли, куда, системы, мало ли куда она могла прийти, может быть, и к Земле тоже. Впрочем, нашей планете приходилось встречаться с соседями по космосу не раз. Доказательство тому многочисленные шрамы. Долгое время самым крупным метеоритным кратером считался Аризонский кратер дьявола, который образовался в результате падения небесного камня размером с восьмиэтажный дом. Однако в Африке было обнаружено кольцо Вредефорта, чей размер в десятки раз больше. Как полагают ученые, и это не предел. Есть доводы, что дуга залива Гудзон – что иное, как часть гигантского кратера диаметром в 440 километров. Таких звездных ран на Земле астрономы насчитывают больше 200. А ведь неизвестно, сколько их скрыто на дне океанов. Ещё труднее вообразить, какой ущерб могли бы нанести такие незваные гости сегодня. Если речь идёт о телах больше 100 метров, то это региональная катастрофа. Любой город, скажем, такой как Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва, при падении такого тела в центр города будет стёрт с лица земли. Один километр – это глобальная катастрофа земного масштаба. 10 километров – это гибель цивилизации. Оптимисты считают, что все эти аргументы просто бессмысленные нагнетание паники. Космические просторы обследуют непрерывно, но за всю историю астрономической науки в небе не было обнаружено ни одного объекта сродни тому, что убил динозавров. Так может опасаться действительно нечего. Но есть мнение, что еще никогда в современной истории Земля не была так близка к катастрофе, как сейчас. Белая точка на снимке – астероид Апофис. В голливудских блокбастерах угроза выглядит куда более выразительной, в зависимости от фантазии режиссера. Ценность этой фотографии – в ее реальности. Именно так выглядит летящий навстречу с Землей гигантская каменная глыба. И в 2029-м она приблизится к Земле на расстоянии менее 30 тысяч километров. А это в 10 раз ближе, чем от Земли до Луны. Даже если 300-метровый булыжник увильнет от нашей планеты в 2029-м, существует маленькая, но реальная вероятность, что он столкнется с ней в следующий раз. Каким будет действие гравитационных сил, сегодня не может предсказать никто. И в 2036 году Апофис может либо выпасть на Солнце, либо на Землю. С расчетом НАСА, если столкновение Апофиса с Землей все-таки произойдет, планету ожидает взрыв, эквивалентный 400 мегатоннам тротила. Научное сообщество впервые получило возможность предотвратить удар. Но как? Астероиды не являются однородными каменными глыбами, а состоят из небольших частей, которые удерживает вместе сила притяжения. Самая актуальная задача – выслать в разведку зонд который узнает, из чего именно состоит Апофис. Это может быть железный монолит, это может быть гранитная скала, это может быть куча песка. В космосе много чего бывает. Вадим Поль, ведущий специалист НПО имени Лавочкина, кандидат технических наук. Разработчик аппарата-разведчика для изучения астероида Апофис. Убежден, летящий к нашей планете Апофис – самая актуальная проблема Земли. Прежде всего, нужно изучать его как объект, с вы собираетесь что-нибудь делать. От этого, в свою очередь, зависит эффективность той меры, которую вы хотите к нему применить. Расколоть астероид, как это сделали герои фильма «Армагеддон», опасно. Слишком велик риск, что обломки упадут на Землю. Впрочем, и менее радикальная идея — сдвинуть орбиту — практически неосуществимо. Одно из самых экзотичных предложений – покрасить апофис в белый цвет. По расчетам, краска должна увеличить отражение солнечного света. Как следствие, изменится температура поверхности, а вместе с ней, по закону небесной механики, изменится и орбита самого тела. Из перечисленного ясно. Все это на современном этапе развития технологий неосуществимо. Обнаружение Апофиса еще раз показало, как беспомощно человечество перед потенциальной угрозой. Но стоит ли так уж об этом переживать? По астрофизическим расчетам, реальность этого события оценивается как один шанс из 250 тысяч. А если говорить о контактах нашей планеты с еще более крупными небесными телами, такая вероятность вообще стремится к нулю. Падение метеоритов больше одного километра обычно происходит раз в 600 тысяч лет. Значит, 10 километров, речь идет уже о миллионах лет, примерно 100 миллионов лет. Итак, подведем итог нашего расследования. Насколько опасными на поверку оказались угрозы из космоса? Угроза энергетического коллапса. Доказано. Если не принять меры, сильные солнечные вспышки могут обесточить всю технику Земли. Угроза магнитных бурь для здоровья человека. Доказано. Однако серьезная опасность представляет только для слабых здоровьем людей. Угроза космического мусора. Доказано. Если не разобрать космическую свалку, дальнейшее использование околоземных орбит станет невозможным. Угроза столкновения с небесными телами доказана. Но вероятность ее чрезвычайно мала. Выходит, голливудские триллеры, сулящие Земле конец света, не так уж и фантастичны. Предотвратить угрозы небес, защитить планету и подчинить себе космос – для человека крайне заманчивая перспектива. Запускать спутники и собирать орбитальный мусор космическим сачком. Астероиды, брать в селки и из их породы добывать кислород и водород, получать воду для питья, воздух для дыхания. Увы, такими технологиями человечество не располагает. Но кто сказал, что все это невоплотимо?